Яна. Каждый скрежет, каждый удар, каждый жуткий звук заставлял Яну вздрагивать и жмуриться сильнее. Несмотря на то, что она старательно отгоняла от себя воспоминания и не думала об этой ночи, ей хватало кошмаров о лагере, о пожаре, о бесконечных попытках утешить ее. Стоило подумать о маме, о аварии, о которой писали все газеты еще несколько дней, как сердце сжималось. Ужас, прошептала Новикова. Сейчас, будучи взрослой, она страдала, переживая за смерть каждого, за каждый ушиб, царапину. Как же страшно всем тем людям, что попали в аварию, ведь это не входило в их планы. Как, впрочем. И любое происшествие с летальным исходом. Сложно представить себе нормального человека, который бы запланировал собственную смерть через крупную массовую аварию. Казалось, что все уже закончилось, но для Яны и Никиты только начиналось. Красная машина появилась на дороге внезапно. Она летела, едва касаясь земли. Сердце замерло на мгновение. Хотелось броситься вперед, прямо под колеса, остановить автомобиль, но Яна окаменела. Кровь пульсировала в голове, искажая звуки. Это, наверное, было к лучшему, потому что уцелевший автобус, так ловко обойдя столкновение, в последний момент резко свернул в сторону. Новикова едва не вскрикнула. Она успела увидеть лишь рыжий хвост в свете фар, А затем тень растворилась в рассвете, а махина, полная людей, дернулась и влетела в красную машину. Я невольно отвернулась, закрывая лицо руками. Ни скорая, ни пожарные не остановились, но наверняка уже передали информацию об аварии. Глупо было надеяться, что вторая карета помощи примчится мгновенно, успеет спасти, вытащить из машины. Новикова осторожно, едва дыша, обернулась. В глазах темно, оттого казалось, что и со светом беда. Еще и дождь мешал обзору. Где-то там, на востоке, солнце уже должно было вынырнуть из объятий ночи, разбрасывая первые лучи. Но почему-то не спешило. Я помотала головой, жмурясь. Она несколько раз моргнула, понимая, что ничего не видит не потому, что дорога пустая, а потому, что мозг отказывается принимать происходящее. Ей пришлось сделать глубокий вдох, а затем медленно выдохнуть, прежде чем открыть глаза и осознать, что рассвет уже наступил. Она смахнула капли дождя с лица, веря, что еще не успела расплакаться. Автобус грохотом перевернулся. Осколки стекол разлетелись во все стороны. Одно колесо откатилось в поле. Стоны, плач, приглушенные голоса. Какофония звуков сводила с ума, но Новикова сделала осторожный шаг вперед. «Яна!» — окликнул ее Никита сзади, но она его не слышала и не слушала. Ее трясло внутри, руки дрожали, горло сдавило и дышать стало трудно, но она шла. Шаг за шагом, медленно, неуверенно, красная легковушка преграждала путь. Была той линией невозврата, через которую надо переступить, чтобы нырнуть в омут бесконечной боли. Красная легковушка не позволяла ей увидеть то, что должно разорвать ей сердце. Красная легковушка. Ненавистная. Огромная. Чудовищная. Яна замерла, протянув руку, не касаясь машины. Ее потряхивало, и умом она понимала, что не должна быть здесь, не должна вмешиваться. Еще слишком рано. «Мама!» — едва слышно прошептала молодая женщина, чувствуя, как дрожит собственный голос. «Яна!» Младшая Новикова упала на колени посреди дороги, согнувшись до самой земли, и зарыдала. Душа разрывалась на части, сердце бешено колотилось, слезы лились на мокрый асфальт. Со стороны все выглядело просто — прийти, подождать, исправить. Но только со стороны, потому что никакие благие намерения не могли вытравить из головы осознание, что здесь, прямо сейчас, в этот момент, умирала ее мать. Ей было наплевать, что, возможно, поблизости бродили волки, лисы или даже медведи. Плевать на проклятого демона и его глумление. Плевать на все вокруг, на людей, которые истекали кровью, на перевернутые машины, на себя. Маргарита Новикова временно затихла, теряя сознание, но ее отрывистое дыхание доносилось до слуха Яны. Мама так спешила ей на помощь, что перестала контролировать ситуацию. Так спешила, что не смотрела на дорогу. Иначе как можно не услышать этот грохот и не заметить автобус? Яна облизала пересохшие губы, поднимая голову. Хотелось кричать, но она лишь тяжело дышала. Позади замер Никита. Она слышала его. «Вставай», — тихо попросил он, помогая подняться. Только они отошли, как на дороге появились две милицейские машины. Мужчины в форме высыпали на трассу, обходя перевернутые автомобили, ища живых, бормоча что-то в рацию. Все казалось таким нереальным, что Новикова даже на мгновение подумала. А вдруг это все сон? «Эй, скорую! Здесь живая!» Сердце едва не разорвалось от этого выкрика. Яна знала... Этот мужчина, главный, услышал Маргариту. Он склонился к ней, что-то шепча, но молодая женщина, казалось, не слышала его. Она оглянулась на хмурого брата. Оставаться на месте и не вмешиваться оказалось сложно, но Яна терпела, закусив губу. — Мама, — прошептала она, но, возможно, слишком громко. — Яна, это ты, моя дочь? «Где ты?» Младшая Новикова вздрогнула, дернувшись, но, к счастью, Никита удержал ее на месте. «Тише», — шепнул он, обнимая сестру за плечи. «Пока мы не пересекли черту, нас не видно». Яна догадывалась, что так и было, потому что служители правопорядка их не замечали. Ни их, ни машину. Проблем хватало и так. Но тогда как Маргарита услышала ее? Или это все игра воображение, и маме попросту померещилось что-то? Сперва в кучу собрались машины за поворотом. Очевидно, что-то произошло именно там. А уже после этого автобус сыграл свою роль. Новикова старалась удержать в голове мысль, что необходимо в первую очередь проверить тот участок дороги, прежде чем бросаться под колеса машины матери. «Где чертово скорая?» «Едет шеф. Дорога же чистая, мать их, что они, через Китай поехали?» Милицейский развел руками и вернулся к своим делам, а главный обернулся к Маргарите. Сама женщина находилась за машиной, и Яна не была уверена, что готова. Ей хотелось и броситься к маме, и одновременно оттянуть этот момент. Она помнила ее живой, счастливой, веселой. Если у них ничего не получится, то она запомнит искалеченное мертвое тело. Мужчина осёкся, медленно выпрямляясь, и Яна снова отвернулась. Поняла, что это означало. Ей потребовалось несколько минут, чтобы выровнять дыхание и успокоиться. Надо осторожно осмотреть все, не подходить слишком близко, начала она, стараясь, пока не смотреть назад. И она. Лучше даже сфотографировать, если получится. Если нет, то тогда записать подробно, кто где. Затараторила она, пытаясь просчитать варианты, придумать, как все сделать правильно сразу, чтобы не переживать этот день десять раз. Яна. Что? Новикова перехватила тревожный взгляд брата, направленный поверх ее плеча, и обернулась. Внутри все оборвалось. Трасса была пустой.